Глава 64. Я смотрю в глаза брату. Он отличается от отца и Алла. Волосы более темные, серые глаза и открытый взгляд наводят на мысль, что Натан пошел в мать. Мне так хочется верить, что он не испорчен амбициями Рейси. Но не выходит. Высокомерие проскальзывает в каждом его жесте. Возможно, он как плотоядный хищник имеет на это право но мне не понять. Натан знает, что отец решил применить ко мне зов, заставить совершить огромное преступление. По драконьим меркам это ужасно и может провести к моей гибели. Я опускаю глаза, а он подает мне согнутую в локти руку, ведет к машине, которую пригнал водитель. Открывает дверцу и, наклонившись, шепчет. «Если соединишься с истинным...» «Появится шанс послать папашу с его зовом в задницу». Слова брата звучат грубо, и я недоуменно смотрю на него. А Натан кривовато улыбается, ждет, когда я заберусь в салон. Так я и знала, что в семье есть противоречия. Но Натан говорит о шансе, всего лишь о шансе. Значит, риск все таки остается. Называю водителю адрес особняка Леона Шарсо. Сейчас они сви единственные, кто в состоянии помочь мне. Сегодня как будто распогодилось, и после ненасти наступила передышка. Видимо, поэтому лорд Саршар потащил невесту в парк, так как утренние конные прогулки являлись привычкой местной знати. Я поднимаюсь по присыпанным снегом ступеням к дверям и кутаюсь в шинель Натана. Представляю, как удивиться Ви, увидев меня в таком бравом и лихом виде. Генерал Леон дома, и муж с женой встречают меня действительно с удивлением, но очень радушно. Скидываю шинель на руки невозмутимого дворецкого и серьезно произношу. «У меня доказательства против Ресси», И их союзников. Позже служанка приносит в кабинет крепкий горячий чай. А Леон останавливается у камина с копиями бумаг Рейси в руках. «Заговор против истины императора. Попытка вернуть императорскую магию. Все это незаконно», — сообщает Леон нам Сви. «Мы сидим на низком диванчике и пьем чай с клубничным вареньем. После перенесенного шока я расслабляюсь и хочется спать. «Тебе нужно хорошо питаться», — подсказывает Ви. «Останься на ужин, а потом выспись». «Я передам улики владыке», — Леон смотрит на нас из-под лобья. «А вам, Ваше Величество, придется пройти полный оборот». «Полный оборот?» Я прикладываю руку к сердцу, но Ви ободряюще улыбается. Это не страшно. Я помогу. Поддержу в воздухе. Леон задумчиво посматривает на нас. Кто мог подумать? Но, ну, может, это и к лучшему. Раз у Деймона не вышло создать зелье, вы поможете владыке обратиться. Я молча киваю. Но держу в голове, что опасно для Эдриана. Шанс. Да, существует шанс. «Если мы станем одним целым и консумируем брак, возможно, зов не подействует, не пробьет истинность. Но что, если я не смогу противостоять отцу и его проклятой воле? При мысли, что стану виновницей гибели Эдриана, грудь сдавливает и становится тяжело дышать. А если мне уехать? Куда-нибудь подальше. Драконы останутся без крыльев, но Эдриан будет жить». «Рейси отыщут вас, они чуют друг друга и быстро вас обнаружат», — качает головой Леон. «Пока они предпочитают обратиться через Эдриана, поскольку произойдет большой выброс силы. Думаю, надеются сами подпитаться. Но если вы уедете, не исполнив долг, они воспользуются вашей кровью, вспоминая, что дала кровь Алу и ежусь, Но тому нечего пробуждать, он пустой». «Завтра на рассвете я помогу тебе полностью обратиться». Ви кладёт руку мне на локоть. От этой милой женщины исходит сумасшедшая энергия. Такая теплая, положительная. Я улыбаюсь в ответ и соглашаюсь. Утаиваю я от Шарсо только одно. Эдриан меня почуял. И от него прилетел мощный импульс. «Ты где?» «Я у генерала Леона. Мне нужно время». Он знает, что я освободила ипостась, и молчит. Его молчание оглушает, так как мы оба понимаем, что теперь все изменится. Он хочет использовать зов. «Я жду тебя. Завтра вечером пришлю машину». Голос Эдриана гремит в голове, и я понимаю, на что этот зов похож. Даже сейчас мне очень трудно противиться словам владыки. «А рассвет приносит перерождение». Я так боялась оборота, но не представляла, что это как сбывшаяся мечта. Морозно-голубое небо несется мне навстречу, а рядом летит Ви. Я не боюсь холода и разрезаю облака, поражаясь чувство полной свободы и неограниченной силы. Эдриан. Он просыпается в поту. В груди как будто ворочают камни, а сердце заходится в бешеном стуке. Во сне он летел рядом с истиной, ощущал небо и скорость, свободу полета и пьянящее чувство собственной мощи. Пробуждение приносит горечь и чувство потери. Владыка в полной мере ощущает слабость человеческого тела в сравнении с драконом. Он садится в постели и растирает лицо. От чувства тоски хочется выть, его буквально выворачивает. Фантомные крылья жгут спину. По телу болезненно проносится чешуя, но все впустую. Он заключен в обычную человеческую оболочку. Эдриан обхватывает руками голову, а перед внутренним взором несутся облака. Он видит небо ее глазами. Кажется, голова сейчас взорвется. Внутренний дракон бушует и рвется наружу. Еще немного и он вылезет, ломая кости и разрывая мышцы. Огромным усилием воли Эдриан приходит в себя, шальным взглядом обводит комнату. Если ее отец использует зов, они оба погибнут. Эта мысль его терзает, но выход есть. Он убьет старшего Рейси раньше, чем тот успеет отдать дочери приказ. В двери стучится камердинер. Сообщает, что прибыл Леон с важными новостями. Принесите парадный мундир. Эдриан не узнает собственный голос, звучащий слишком хрипло. Его потряхивает, и он не сразу попадает в рукав мундира. От жажды истины и неба трясет. И он вдруг понимает, что значит та фраза ⁇ пройти все круги ада ⁇ Так в мире веры Марии называют бездну. Именно круги этого самого ада он сейчас и проходит если не обернется в ближайшее время сойдет с ума тем не менее он дал ей время все обдумать ей нелегко решится лечь к нему в постель к тому же она занимается какой-то типографией и взяла суду в банке зачем женщина тебе это надо Эдриан подходит к зеркалу и педантично застегивает пуговицы Лицо спокойное, несмотря на бурю, ломающую его. Мышцы словно окаменели, но это пустяки. Главное, чтобы вера не испугалась его животной страсти, а он ради нее пойдет на все.